Глава двадцать Рейн. Сегодня утром я сделал для себя новое открытие. Обезглавливание — это не казнь, а настоящее спасение. Особенно в том случае, если ты не помнишь, сколько накануне алкоголя попало в твой организм. Я смотрел сонным непонимающим взглядом на светлую кудрявую макушку Лори, чувствовал под своей ладонью упругую женскую грудь и совсем не понимал, что происходит. В памяти был провал. Последнее, что я помнил, это как дракон открыл вторую бутылку виски в доме у бандитов, а дальше — пустота. Нет, я, конечно, был рад проснуться в одной постели с Лори, но... Тхал, его побери, как я сюда попал. Неужели дракон все таки ночью забрался к Лоре в постели и соблазнил? А если... Я ее и пальцем не тронул... — раздался знакомый голос в моей голове. Только поцеловал пару раз. «Вот гаденыш!» — прошептал пересохшими губами и крепко зажмурился, чувствуя, как от злости усиливается головная боль. Идея навсегда расстаться со своей постасью казалась мне все более привлекательной. «Так, надо срочно добраться до Ларса. Пусть подлечит мою голову и заодно притащит мне ромашку». «Не надо, ромашки!» — тут же возмутился дракон. «Нам поговорить надо!» «Заткнись!» — прошипел едва слышно и замолк, когда Лори пошевелилась. Воспользовавшись этим, я быстро слез с постели и, запутавшись в белой простыне, рухнул на пол. «Рейн!» — раздался тоненький сонный голосок, и над подушками возникла взъерошенная светлая макушка Лори. «Спи, Лори!» Буркнул я, пытаясь отделаться от белой ткани, окутывающей все тело и не желающей отпускать меня из ловушки. Но когда мои пальцы вцепились в нелепые белые рюши, я замер, осмотрелся и... «Твою мать! Какого пса на мне надета женская сорочка!» Взревел я и вскочил на ноги, как ошпаренный. «Доброе утро!» — пролепетала Лори. Ее сонные глазки оценивающе скользнули вниз, заметили приподнятую снизу сорочку, и она широко улыбнулась. Тебе не нравится наряд? Мне кажется, тебе очень идет. Под ее насмешливым взглядом я испытал двойной позор. Жду тебя на завтрак, буркнул раздраженный и помчался к выходу. А танец, крикнула, смеясь Лори, но я, не оборачиваясь, выскочил в коридор. Но, вероятно, этой ночью дракон окончательно пропил остатки моего и без того скудного везения. Потому что добраться до своей комнаты без свидетелей моего очередного позора мне не удалось. Ларс, принесший завтрак тетушке Маргарет, уставился на меня так, словно видит впервые. А в глазах старушки, выглядывающей из своей спальни, застыло искреннее удивление». Даже не знаю, что в этот момент шокировало их больше — мой внешний вид или то, что я такой нарядный, вышел из спальни Лори. Прикрыв свое достоинство руками, в надежде спрятать утренние мужские инстинкты, я мило улыбнулся и поспешил прочь. «Ларс, зайди ко мне, как закончишь», — добавил, проходя мимо этой парочки. «Хорошо», — отозвался он растерянно. И когда я прошел мимо них, добавил: "Ваше сиятельство, там вас жда..." Я махнул Ларсу рукой, прося тишины, и поспешил к лестнице. Казалось бы, одним позором больше, одним меньше, но почему-то сейчас мне было не все равно. Ведь я всю неделю медленно заманивал Лори в свои сети, демонстрируя галантность, адекватность, спокойствие. Узнавал о ней все больше и больше и много рассказывал о себе. Я желал, чтобы она видела во мне не только сумасшедшего типа, который порой слетает с катушек. Пытался доказать ей, что, несмотря на мой недуг, мы вполне могли бы стать настоящими супругами. А теперь все мои старания пошли прахом. «Эй, Рейн!» — раздался в голове надоедливый голос, и прямо перед моим лицом возник небольшой огненный дракон. «Пошел вон отсюда!» — рявкнул я и смахнул это крылатое видение. «Добрый день!» Радостное приветствие разнеслось по всему вестибюлю. Я остановился на лестнице и устало вздохнул. Мысленно проклиная все на свете, я рассматривал своего внезапного гостя. В углу, неподалеку от полки со статуэтками, стоял Зельевар. Заметив его ошарашенный и неуверенный взгляд, я распрямил плечи, опустил руки и гордо продолжил путь. «Добрый», — произнес громко. Лори скоро спустится. Она только проснулась. «Я... я, наверное, больше к вам», — растерянно произнес он, поглядывая то на меня, то в сторону второго этажа. «Тогда пройдите в мой кабинет. Я скоро к вам присоединюсь». Вот только Зельевар не сдвинулся с места. Я ощущал его любопытный взгляд до тех пор, пока не скрылся в коридоре первого этажа. «Дело есть, Рейн!» — не унимался дракон. Я молча добрался до своей комнаты и захлопнул дверь перед этим огненным гадом. Резво размахивая крыльями, он без труда проник сквозь дверное полотно и, оказавшись в моей комнате, присел на зеркало. Я стащил с себя женскую сорочку и швырнул ее в дракона. Она пролетела сквозь него и оказалась на полу. Предлагаю договориться. Вдруг выпалил он, и я ухмыльнулся. Нет. С чего это? Ты паршивец еще ни разу свое обещание не сдержал. Сказал же в постель Клории не лезть. Так я ради тебя старался. И Бара опустошил тоже ради меня. «Это уже ради себя», — протянул насмешливо дракон. «Ну и Лори, разумеется. Не мог же я оставить ее с тобой в таком месте. Ты же защитить ее без магии не сможешь». «Заткнись», — буркнул я, вытаскивая рубашку и нижнее белье. «Ты сам это понимаешь, Рейн. Вы затеяли опасную игру. Вам без моей помощи в расследовании не обойтись. Так я это... я ж помогу. Но давай договоримся». «С какой стати? Ты же был против этого расследования!» «Планы поменялись?» «Планы на кого?» — уточнил, выгнув бровь. «Вот об этом и разговор. Если мы хотим, чтобы она осталась нашей женой и родила нам наследника, то надо действовать сообща». Я обернулся, продолжая бороться с пуговицами на рубашке. «Что?» «Давай договоримся, Рейн, заключим перемирие. Пойдем друг другу на уступки». «Называй это как хочешь», — продолжал убеждать меня дракон. «Мы вчера разговаривали с Лори. Она согласна продолжить род Монтеро, если мы снова станем одним целым». «Ты с ней разговаривал?» «Да, ей с тобой скучно, а со мной страшно». Я натянул на себя брюки и сел на постель. «Вот и приплыли». «Но у меня есть план», — встрепенулся дракон. «Нам надо влюбить ее в себя». «Тогда Лори не покинет нас, даже если наше расследование окажется безуспешным». Я сощурился и уставился на дракона. «И что ты предлагаешь? Перестанешь пить лаванду при каждом удобном случае?» «Нет, против этого я бессилен. Это природа. Но я постараюсь себя контролировать. Моя задача будет защищать Лори, а твоя — влюбить ее в себя». «Интересно, как, если ей со мной скучно?» «У меня, видишь ли, сейчас нет ни драконьего обаяния, ни такой решительности, как раньше». «Так я помогу. Ты, главное, доверься». Идея была плоха — довериться тому, кто еще ни разу не сдержал своих обещаний. Но я очень хотел, чтобы Лори осталась со мной. И что-то мне подсказывает, что с каждым днем, проведенным вместе, это желание будет только возрастать. «Тогда и ты доверься мне». Усмехнулся хитро и, быстро застегнув брюки, поспешил к своему кабинету. «Ты о чем, Рейн?» — распереживался дракон. «Сейчас узнаешь». Я распахнул двери кабинета и посмотрел на Зельевара, сидящего в кресле. У него в руках располагался небольшой чемоданчик, и я был уверен, что в нем есть то, что мне нужно. «Еще раз здравствуй, Эдвард!» — галантно поприветствовал его я, пожав ему руку. «Эдгар», — поправил он немного раздраженно, — «прошу прощения. Я уселся в свое кресло, ожидая, пока он займет место напротив. Итак, Эдгар, я внимательно слушаю вас, а затем вы должны внимательно выслушать меня».